Глава 15. Я трогала кончиками пальцев корешки книг, вскользь читая названия. Большинство из книг, что были в поместье герцога, я видела и в городской библиотеке, но вот две из них привлекли мое внимание. Я вытащила толстые фолианты, отнесла на стол и забралась в кресло с ногами. Света от фонарика, стоявшего на столе, Было достаточно для комфортного чтения, а времени до приезда Райна еще много. Книгу с названием «Залы Королевской библиотеки» я открывала с трепещущим сердцем. Волнение было напрасным, ведь вряд ли я найду точный путеводитель по книгам. Так и есть. Никаких подробностей, конечно же, не нашла, но все равно узнала много интересного. Например, какие книги хранятся в секретном зале. Там находятся, разумеется, в первую очередь истории путешественников, особенно ценными из которых были по тем мирам, в которых маг-исследователь провел много лет. К примеру, одним из таких миров была Валенсия. С огромным удивлением я увидела точную дату открытия порталов. Три года. То есть Валенсия не была особо закрытым миром. Да и информации о ней было написано чуть больше, чем об остальных. Я пролистала половину книги, поняв, что список идет от простого к сложному, и на самой последней странице увидела то, что мне и было нужно. Земля. Мир, информация о котором хранится под семью печатями. Книги зашифрованы. Я вытаращила глаза, читая строчку. Истории путешественников о Земле пишутся сразу на Земле, языком, на котором в нем говорят. Языков много, более двух сотен. Поэтому и книги написаны сразу на всех. Благо, порталы позволяют изучать языки за долю секунды. Знание о порталах недоступны никому, кроме королей. Земля опасна. Этот мир техногенный, он развивается слишком быстро. Настолько быстро, что молоту за ним не угнаться. Всего тысячу лет назад земля была несравнима с возможностями молота. Но сейчас же… Сейчас дорога в него должна быть закрыта, а порталы уничтожены. Если земляне отыщут способ попасть в наш мир, то они захватят его слишком быстро. Я оторвалась от чтения, хмыкнув. «Вообще-то, тот, кто писал это, прав». Если мои соотечественники захотят переехать жить в молот, то никакие маги их не остановят. К счастью, в моем родном мире ни о каких порталах даже не догадываются. А те, кто случайно их находит, вроде меня, обратно уже не могут выбраться. Как мой дед. Сколько он ждал, прежде чем сдаться? Девять лет? Слишком долго для короткой человеческой жизни. Но хочу ли я ждать столько? Нужно ли мне домой? Или проще смириться и остаться жить в молоте? Нет, меня бесспорно привлекает мысль, что, накопив здесь достаточно золота, на земле я буду настолько богата, что открою целую сеть кондитерских, о чем я всегда мечтала. Но так ли сильно я хочу этого прямо сейчас? Решила, что я должна знать, когда открывается портал на землю хотя бы для того, чтобы иметь возможность выбора – уходить или остаться. Я отложила фолиант в сторону и взяла в руки другой. «Грибы и их особенности» – гласили сверкающие в теплом свете магического фонаря золотые буквы. Я открыла первую страницу и углубилась в чтение, но совсем скоро хохотала до слез. Грибы молота умеют маскироваться и показываются лишь тем, кто за ними пришел. Также они могут в любой момент, до того, как их срезали, стать ядовитыми, что не позволяет собирать грибы без артефактора, считывающего яды. Если вы не обладаете таким артефактом, то лучше не трогать грибы вообще. Многие из них во время того, как их срезают, выпускают яд в воздух которые являются смертельно опасным. По словам исследователей леса, иномеряне могут отличить поганку от съедобных грибов, в связи с чем грибы перед ними радостно скачут. Наверное, я смеялась так громко, что в какой-то момент у стола появилась бледнолицая горничная, чтобы проверить, что здесь происходит. Она возникла передо мной так неожиданно, что мой смех сменился испуганным визгом. Женщина глянула на меня с подозрением и тут же скрылась за стеллажами. До самого вечера я находилась в библиотеке, поверхностно прочитывая книги, стоявшие на ближайших полках. Достаточно много интересного я узнала об этом мире, но все это не было мне таким уж нужным. Когда за узкими окнами стемнело, я вернула фолианты на место, и отправилась переодеваться. В надежде, что Райн купил для меня не только платье, нырнула в гардеробную. Поиски какой-нибудь удобной одежды увенчались успехом. На верхней полке лежали комбинезоны, а в нижних ящиках обнаружились сапоги на шнуровке. На улице начинался дождь, поэтому, облачившись в черный обтягивающий комбинезон, я набросила на плечи еще и накидку. Накидка мне понравилась. В ней я чувствовала себя этаким доктором Стрэнджем на минималках. Взглянув на себя в зеркало, осталась довольна. Но кому вообще нужны все эти вычурные платья, когда можно носить брюки? Барабанная дробь крупных дождевых капель по стеклу омрачала мое хорошее настроение. Я уже представила, какая может быть слякоть на проселочных дорогах, «И как долго мы будем ехать к месту назначения?» И скривилась от отвращения. Хоть бы карета не застряла в грязи, никаких тракторов для того, чтобы ее вытащить, здесь нет. Придется ведь справляться самостоятельно. В гостиной хлопнула от сквозняка открытая форточка. Я поспешила к окну, закрыла ее на защелку, и в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» «Госпожа Боон!» На пороге появился Дворецкий. «Его сиятельство ждет вас внизу. Просил передать, чтобы вы оделись теплее. Но я и так вижу, что вы заметили ухудшившуюся погоду». «Спасибо, Сайрик. Уже иду». Я нашла Райна в холле. С удивлением отметила, как идет мужчине накидка похожая на мою, а Рай накинул меня внимательным оценивающим взглядом. «Так и думал, что ты не наденешь платье». «В такую погоду?» — хмыкнула я. «Девушки нашего мира носят платье даже в морозы». Райна открыл дверь, и тут же с потоком воздуха в холл ворвались капли дождя. «В мгновение мои волосы промокли». Вода потекла с лица прямо под воротник, но я даже не скривилась. Чувствовала себя супергероем, отправляющимся спасать мир. В нашем случае не мир, но все же. Мы идем спасать свои жизни. Ведь если кто-то узнает, что я и Райн были в Гавантаре, нас тут же предадут следствию. Как, зачем и почему мы путешествовали без разрешения? поэтому нам необходимо разговорить извозчика и в случае суда привести его дознавателям как свидетеля, ну или как сообщника герцогини. Мы бегом пересекли двор, выскочили за ворота и нырнули в повозку, уже ожидающую нас за забором. Возничий сидел на козлах, но над ним было что-то вроде навеса, и мужчина не рисковал сильно промокнуть. Правда, дождь шел косой стеной, и укрытие кучеру не особо помогало. «Какие некомфортные у вас средства передвижения!» — ворчала я, удобно устраиваясь на сиденье. Извозчик промокнет, пока доедем. Куда, кстати, нам ехать? Не сильно далеко, всего пару часов езды с учетом размытой дороги. Родня Оруэлла живет отшельниками в лесу. Сразу за фермой Воландов. А ферма Воландов где? За Еженевом. Они несколько лет назад выкупили все земли вокруг города, поэтому деревень здесь почти нет. Разве что русалочей и росиной. Свободной осталась лишь главная королевская дорога. Вот по ней мы и можем передвигаться. В столицу ехать так же? Да. Кивнул Райан, но тут же настороженно покосился на меня. «Алиса, выкинь свою дурацкую идею из головы. Мне бы не хотелось потом спасать тебя из лап дознавателей». «А ты можешь?» – удивленно спросила я. «Алиса, все-все, молчу. Но мне на самом деле нужно в столицу». «Зачем?» устало вздохнул Райан. «Отыскать Амелию. Я ведь выдаю себя за нее», — выдавала. «Ее мать, Соня, живет в женеве Она думает, что я и есть ее дочь, потому что не видела ту с самого детства. А мы, как оказалось, очень похожи внешне. Я хочу поговорить с Амелией, объяснить ей все и попросить встретиться с матерью». «Тебе не кажется, что их семейные дела тебя не касаются?» Я задумчиво уставилась в окно. «Мне не кажется. Я должна сообщить Амелии, что мать приняла ее выбор». Повозка катилась медленно. Грязь хлюпала под колесами, лошадь застревала и не могла идти быстро, из-за чего к лесу, в котором живет Оруэлл, мы приехали нескоро. Не знаю насчет двух часов, обещанных Райном, но дождь успел закончиться, а небо прояснилось. Мы остановились на обочине дороги, намереваясь дальше идти пешком, чтобы подозреваемый не успел увидеть наш экипаж и скрыться. Идти было тяжело. Сапоги увязали в грязи, и только когда мы вошли в лес, смогли передвигаться быстрее. «Где его дом?» Спросила я шепотом, уворачиваясь от мокрой ветки дерева. Домом жилище родни Оруэлла назвать было сложно. На поляне стояла хлипкая лачуга с покосившейся дверью. Крыша была покрыта соломой, а в маленьких окнах не горел свет. Подозреваю, что мы пришли в то время, когда дома никого нет. О чем я и сообщила Райну. Дома он. Оруэлл никуда бы не ушел, а уехать в другое королевство еще не успел. «Ты уверен?» – прошептала я. «Абсолютно. Вчера услышал краем уха от одного из знакомых Возничего, что тот собирается уехать на восток. Герцогиня озолотила Оруэлла, но все думают, что извозчик нашел клад». «Клад?» Не думала, что у вас такое бывает. Райн посмотрел на меня как-то странно, потом усмехнулся. Создатель, какая же ты милая в своей глупости. Я вспыхнула. Меня одновременно бросило в жары от сомнительного комплимента, и в то же время я хотела уколоть Райна в ответ. Я не глупая. Идем!» Бросил мужчина через плечо и на полусогнутых ногах двинулся к домику. Я отправилась следом. Старалась ступать осторожно, чтобы под подошвой сапог ничего не хрустело. Но не получалось. Когда раздался характерный звук ломающейся ветки, Райан взглянул на меня, как на врага народа. Дальше пришлось идти на цыпочках. Но возникла новая проблема. Сильные порывы ветра хлопали полами моей накидки. Так что я обмотала себя ими и прижала ладонями. К дому мы подошли незамеченными. Остановились у входной двери, я слева, а Райн справа. Что дальше? спросила я взглядом у мужчины, а тот прижал палец к губам и кивнул на окно. Влезть в дом через форточку было бы глупо. Поэтому я просто заглянула в окно. Внутри было ожидаемо темно. Но все же в слабом освещении от огня в печи угадывались очертания мебели. Стол, стулья, кровать, на которой лежал мужчина. Слева стояла еще одна кровать, пошире первой. И на ней тоже кто-то спал, но вдвоем. Я присела, на полусогнутых ногах доплелась до Райна и тихим шепотом передала ему все, что увидела. Мужчина кивнул отодвинул меня рукой за свою спину. В ладони Райна сверкнул огонек, но уже через мгновение в дверь полетел синий искрящийся шар. За долю секунды дверь сорвалась с петель и с грохотом упала на пол. «Оруэл Гейман, вы арестованы. Именем короля Вильена Сакари де западного королевства Хайреса, сообщаю, что вы нарушили закон» вступив в сговор с ее сиятельством герцогиней Амреллой Уизерун. Все это Райн проговаривал четким голосом, пока связывал руки перепуганного сонного мужчины сияющей магической цепью. А я стояла за порогом, открыв рот в изумлении. «Почему журналист имеет право кого-то арестовывать?» «Кто вы и что делаете в моем доме?» С другой кровати вскочил старик с растрёпанными волосами. Его супруга, пожилая женщина с невидящим взглядом, сидела на постели молча. Я ошарашенно смотрела на то, как по комнате мечется старик, с какой ловкостью Райан упаковывает извозчика и с каким облегчением за всем этим наблюдает мать Уруэлла. «Нет, мне не показалось». Женщина и правда была рада тому, что кто-то вломился в их дом и забирает ее сына. Райан вывел упирающегося Оруэлла на улицу и, уже не скрываясь, почти волоком потащил его к повозке. Я побежала следом. «Райан!» – догнала мужчину, схватила за рукав. «Я не вступал ни в какой сговор с Амреллой!» визжал извозчик, пытаясь затормозить ногами. Но Райн упрямо тащил его вперед. В какой-то момент герцог остановился, тряхнул свободной рукой, и рот Оруэлла будто склеился. Мужчина мог только в ужасе мычать, но уже ничего не говорил. «Как ты его арестовал?» шипела я, глядя на Райна со страхом. «Я что, все это время жила с...» «Полицейским рядом? Или как они тут в молоте называются?» «Да никак», — хохотнул Райн Я блефовал. «Зачем?» — оторопела я. «Чтобы создать эффект неожиданности. Неожиданно же было!» Я обалдела, кивнула, но вздохнула свободнее. Райн Догрус не служитель закона. Это хорошо». «А дальше-то что?» «Приедем домой, там разберемся». Мы быстро дошли до экипажа. Наш возничий шокированно наблюдал за тем, как Райн грубо запихивает в повозку связанного мужчину и как по-джентльменски подает руку мне. Когда мы расселись по скамейкам, а Оруэлл на полу, возничий неуверенно спросил через окошечко. «В дом советов?» Поместье, парк, ответил ему Райн, не отрывая взгляда от Оруэла. Когда экипаж тронулся, псевдополицейский снова тряхнул рукой и повозку наполнил крик связанного мужчины. Лошадь пошла быстрее. Ну, рассказывай. Герцог поставил локти на столик и уронил голову на ладони, напустив на себя скучающий вид. Да что рассказывать, визжал Оруэлл. «Вы арестовали не того!» «А кто же нас, по-твоему, привез к порталу в Гувантару, м? «Я, но...» «Вот и все». «Нет, не все! Я не был в сговоре с Амреллой! Я вообще ни с кем не договаривался!» «А золотом тебе за красивые глаза заплатили?» «Какое золото?» Спустя секундную паузу уже спокойнее спросил Оруэлл. Мы с Райном переглянулись. Не похоже, что возничий врет. Мне ничего не платили. Дочка герцогская подошла ко мне и сказала, что вы желаете поехать другой дорогой. Она мне точно описала, куда и как сворачивать. Едва ли не по шагам диктовала. А кто я такой, чтобы ослушаться приказа? «Имя дочки?» «Рыжая такая. Тана». Райн, тяжело вздохнув, на миг зажмурился. Я же только покачала головой. Орел не лгал, слишком был напуган. А вот в том, что Тана могла знать, в каком месте откроется портал, сомнений быть не могло. Уизеруны являются родственниками короля, и всем им доступен вход в библиотеку. Нет ничего сложного в том, чтобы придумать план, как избавиться от неугодной соперницы. Найти нужную книгу, выяснить, когда и где открывается портал, а потом отдать приказ извозчику. Вот только Тана, видимо, настолько обиделась на Райна, что и решила избавиться не только от меня, но и от него. Мысли в моей голове завертелись вихрем, и перед внутренним взором стал вырисовываться мой личный план. «Если я всё сделаю правильно, то в королевскую библиотеку смогу попасть на вполне законных основаниях». Райн, Я умоляюще сложила руки на груди. «Мне нужно в библиотеку короля». «Мы это уже обсудили», — прервал меня мужчина. «Ты не станешь рисковать». «Я и не буду. Мы заставим Тану провести меня внутрь». А если она этого не сделает, то мы расскажем совету о том, что она воспользовалась знаниями из книг путешественников в своих целях. Герцог уже открыл рот, чтобы вновь отказать мне, но потом захлопнул его и широко улыбнулся. Отличная идея. Правда, я и так собирался рассказать совету. Пожалуйста. Я скривила губы, будто вот-вот заплачу. Мне нужно знать, когда откроется портал. Я чуть было не произнесла «На землю». Но, заметив любопытствующий взгляд Оруэлла, осеклась. «Поехали к Тане. Прошу». Райан кивнул и постучал в шторку, разделяющую нас и извозчика. «В поместье Уизерон». Я расслабленно откинулась на спинку сиденья. До Уизеронов ехать еще долго, и мне нужно отдохнуть. Эта ночь обещает быть длинной. райны не думал снять путы с извозчика. Оруэл лежал на полу, время от времени невольно вздыхая, но сам не просился освободить его. Так мы доехали до поместья герцогов и остановились за воротами. «Ты должен как-то вытащить Тану во двор!» «Предложила я. Правда, не знаю, уместно ли заявляться глубокой ночью к девушкам». «Неуместно», — ответил Райан, скидывая с себя накидку. «Поэтому я попробую вывести ее незаметно. Скажем, будто на свидание». «Ты подлый!» «Совсем нет». Райн выскочил из повозки и аккуратно прикрыл за собой дверцу. Я проследила за ним в окошечко, пока он не скрылся среди деревьев в саду. «А как вы двое выбрались в молот?» Нахмурившись, спросил Оруэл. «Чудом!» – буркнула я. «Спасибо тебе огромное за то, что нас чуть не убили в Гвантаре. Простите, я правда не виноват?» «Нет, и более того, я благодарю тебя от чистого сердца. С твоей помощью я узнаю то, что мне нужно, а иначе даже не представляю, как бы смогла это сделать. С улицы донёсся шорох, и стоило мне обернуться на окошечко, как раздалось хихиканье Таны. Они с Райном о чём-то шёпотом переговаривались, и девушке очень нравилось происходящее. Она явно думала, что её так романтично похищают, чтобы… «А она что здесь делает?» Взвизгнула девушка, когда Райан открыл дверцу кареты. Отвечать ей никто не торопился. Мужчина подхватил Тану и быстро впихнул в повозку. Следом забрался сам и крикнул возничему. «Поехали!» Экипаж сорвался с места. Тана верещала еще несколько секунд, пока Райн не применил к ней то же заклинание, что и Коруэлу. Мычащая молоденькая герцогиня залилась слезами. Я начала искренне волноваться за нее, а вот Райну, кажется, вовсе не было никакого дела до того, что девушка напугана. А может быть, он знает о ней больше, чем я. Как знать, какими актерскими талантами обладает Тана. В поместье Догрусов мы приехали в тишине, нарушаемой лишь девичьим плачем. Очень быстро на всхлипывание перестали обращать внимание, а Оруэлл и вовсе заснул. Пришлось его будить. А потом Райан снял с его рук магическую цепь. «Вперед!» — скомандовал герцог, приглашающий, махнув рукой в сторону ворот. «Нам предстоит интересный разговор, и лучше проводить его в теплом помещении». Тана что-то недовольно промычала. Она уже перестала плакать, поняв, что этот метод не работает, и теперь просто пыталась испепелить своего несостоявшегося жениха взглядом. Сайрик впустил нас в дом, забрал верхнюю одежду, чтобы унести сушить, а мы двинулись на второй этаж. Райн подталкивал Тану на ступеньках, потому что та упорно не желала шагать, зато повеселевший Оруэлл бежал едва не в припрыжку. В любимой Райаном маленькой гостиной было темно, пока хозяин дома не хлопнул в ладоши. Магические светильники зажглись, а под потолком в воздухе рассыпались огоньки. Мужчина указал Оруэлу на кресло, Тане — на второе кресло, а мы же остались стоять, возвышаясь над ними. Райн тряхнул рукой, снимая заклинание молчания. Но ожидаемого мной визга не последовало. Тана сидела, опустив взгляд в пол, и вжималась в спинку кресла так сильно, будто пыталась слиться с ним. «Ну что, ты расскажешь все сама?» «Или я начну», — обратился журналист к девушке. Он говорил так четко и уверенно, словно добывал информацию для статьи, которая может изменить всю его жизнь. «Что ты хочешь услышать? Ты не догадываешься, почему здесь ты и вот этот господин?» Райан кивнул на Уруила, который уже беззаботно таскал виноградин из блюда, стоявшего на столике, и с интересом поглядывал на всех нас по очереди. «Догадываюсь», — рявкнула Тана. «И что ты хочешь? Явно не золото, тебе оно не нужно. Справедливого наказания? Это тоже не в твоих привычках. Раскаяние? Ты его не получишь. Ты предал меня». «Я никого не предавал», — закатил глаза Райн. Вы с ее сиятельством Амреллой задумали меня на тебе женить? И не мои проблемы, что этого не случилось. Я люблю Алису и хочу быть с ней. Мы обручены в конце концов. Мужчина говорил что-то еще, а я его уже не слышала. Его признание в любви было не настоящим, но черт возьми, как же сильно я жаждала его услышать! Во рту пересохло, руки мелко задрожали. Я скользила взглядом по растрепавшимся волосам Райна, по напрягшимся мускулам на руках, обтянутых шелковой тканью. Как бы я хотела, чтобы все, что он сейчас говорил Тане, было правдой. «Алиса!» Тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли, когда поняла, что Райн зовет меня уже не в первый раз. «Оставляю вас наедине, а мы с Оруэллом будем за дверью». Герцог вывел извозчика в коридор, и я села в освободившееся кресло. Взгляд Таны, прожигающий насквозь, меня нисколько не заботил, но все же было неприятно, и я поморщилась. «Давай без этого всего», — бросила я, закидывая ногу на ногу, чтобы со стороны казаться увереннее. Мне от тебя не нужно слишком много. Чего же ты хочешь? Райн уже твой. Что еще тебе нужно?» Из-за двери донесся смешок. «Проведи меня в королевскую библиотеку. Дай время на то, чтобы я нашла интересующую меня информацию, и мы забудем о том, что ты своими руками заставила нас с Райном нарушить закон. И едва не убила». Ты знала, что Гвантара — мертвый мир, и наверняка знала, в каком месте открывается портал. Танов скинула подбородок, глянув на меня со злостью. На заброшенной дороге, сказала она, а я покачала головой. В Гвантаре портал открывается прямо на краю скалы. Ты знала об этом? Вы ничего не докажете. Моя мама сестра короля, а мой жених эльф в смешанной крови. К чему ты это? Ну, мы ведь обмениваемся очевидными фактами, разве нет? Усмехнулась я. Не думаю, что мировая магистерия или совет будет на твоей стороне, тем более Оруэлл на нашей. Он даст показания против тебя. Я откинулась на спинку кресла, размышляя, все ли верно сказала. Понятия не имею, кто в молоте занимается подобными делами, и назвала то, что первым пришло в голову. Судя по тому, как скрипнула зубами Тана, я не ошиблась.